марина эльденберт королевская магия читает лана лето пролог девчонка должна умереть глаза женщины метали молнии стоящий напротив нее мужчина оставался спокоен убить ее сейчас равносильно тому чтобы признать свое поражение особенно когда расследованием занялся барельвийский Он не успокоится, пока не вытащит на свет всю правду. «Этот щенок!» – женщина скривилась. От ее ярости по комнате прокатились волны магии, заискрила золотом. «Тебе надо успокоиться». «Не тебе мне приказывать!» – она гневно прищурилась. «Я не приказываю». Он сцепил пальцы, приблизился к ней. «Подумай сама, что лучше, просто избавиться от нее?» или выставить на всеобщее обозрение ее деревенскую природу, ее неумение держаться в высшем свете, ее акцент, ее словечки, ее манеры. «Манеры – дело наживное», – выплюнула женщина. «Если мы подпустим ее к горе оно, все увидят, что она из себя представляет, в том числе он – неотесанная девица из провинции, которая всеми силами старается дотянуться до того, до чего ей не дотянуться никогда». которая из кожи вон лезет, чтобы понравиться своему венценосному папаше. А потом...» Мужчина сделал паузу, улыбнулся. Женщина его оптимизма не разделяла, поэтому только нахмурилась и нетерпеливо спросила. «Что потом?» «Потом она случайно его убьет». Ее глаза расширились, потом сузились. «Ты уверен?» — жестко спросила она. «Уверен в том, что у тебя получится все это провернуть». «На сто процентов, любовь моя!» Он усмехнулся. «Как и все, что я делал раньше. Мы избавимся от двух львов одной магией. Ты сама понимаешь, что Гориан силен. Именно его сила не позволяет ему сейчас уйти в мир иной. Несмотря на все наши старания. Но ее магия, родственная, королевская, его уничтожит». Женщина снова нахмурилась. «Это слишком рискованно». Не больше, чем убить ее прямо сейчас. Хорошо, что ты предлагаешь? Привезем ее сюда, как можно скорее. Скормим Гориану и Барельвийскому душесчипательную историю о том, как ее мать сбежала с ребенком, не поставив никого в известность. Предоставим доказательства. Потом, когда все расслабятся, мы найдем заклинание обмена магией. Как ты уже его нашел? Это не моя ошибка. В голосе мужчины за все время промелькнуло раздражение. Алая схема была рабочая. Она действительно должна была опустошить и убить Баррельвийского и новый сосуд. Но эта девчонка случайно оказалась рядом с ним. Мне интересно, как она вообще выжила, — саркастически произнесла женщина. Приказ был найти и убить, и ее, и мать. С этим я тоже разберусь. Хотелось бы верить. Я очень не хотелось бы в тебе разочаровываться. Снова. Женщина отвернулась, чтобы уйти, но он перехватил ее за локоть. «Оставь свои королевские замашки для остальных», — жестко произнес он. «Я по-прежнему твой единственный союзник. Не забывай это». Она смерила его взглядом свысока. «А я по-прежнему твоя королева», — ответила ему в тон. «И только потом все остальное. Не забывай это». Она вышла, оставив его одного в сверкающем роскошью зале. Мужчина сжал зубы, еле слышно выругался и направился к ведущим в анфиладу дверям.